Часть вторая. Глава восемнадцатая. Кэтрин Лэнгделл, внучки обрусевшего шведа, помимо фамилии и имени в честь бабушки, а также нордической красоты шведок, достался еще и тяжелый характер ее деда. «Да я лучше сдохну!» – чуть ли не выплевывая слова, прорычала она в лицо профессора, стоявшего по другую сторону большого лабораторного окна. «Чем с вами, мразями, сотрудничать начну?» Если бы ей предложил сотрудничество кто-нибудь другой, она бы, может, еще и подумала, и даже, вполне вероятно, могла бы и согласиться, лишь бы только оказаться как можно дальше от этих садистов, но не этому бездушному ублюдку, по воле которого она этот год в полноценном аду прожила ей работу предлагать. «Ну что ж, очень жаль», – выразил профессор сожаление, но только словами. Лицо у него, как и всегда, все так же оставалось полностью безразличным. «Это полностью твой выбор. Свою задачу ты выполнила, так что...» «Умрёшь!» «Вы всерьёз собираетесь её списывать?» Когда подопытную номер 18 вывели из лаборатории, спросил у профессора знахарь. «Ведь она одна из немногих, кто запланированную способность пробудили. Не жалко такой экземпляр терять». Знахарь два дня как вернулся на базу после месячной прогулки по кластерам. Теперь он снова был полон сил и не ощущал никаких признаков трясучки. но ну, а вернувшись, узнал кучу новостей. Тут тебе и побег одного, и, по-видимому, смерть другого подопытного ищейки так как группа, отправленная за беглецом, исчезла в полном составе. «Никто терять ее не собирается». Выслушав доклад от лаборанта, профессор перевел взгляд на знахаря. Аналитики прогнозировали такой ее ответ. И теперь мы посмотрим, какой дар она пробудит, когда точно знает, что шансов на выживание нет. Через неделю к нам очередной охотник приедет, любитель понаблюдать за долгой агонией своих жертв. Вот она и пойдет к нему в качестве дичи. Охотник благодаря ее дару получит так желаемую им агонию, при этом до конца убивать ее не будет. Об этом мы уже договорились. Ну а мы посмотрим, чем она нас в последний раз порадует. И уже после этой охоты, если будет результат, с ней психологи начнут заниматься. По всем прогнозам, Она в команду охотников на матерых монстров идеально вписаться должна. Для этого у нее есть все, и приобретенные способности, и характер, так что списывать такой материал никто не будет». Кэт бежала хоть и не понимала, зачем она это делает. «Зачем доставляет удовольствие этим ублюдочным садистам? Ведь вполне можно было просто сесть на месте и, не подчинившись приказам, безо всяких лишних мучений умереть. А что умирать придется, она уже не сомневалась. За все время пребывания в плену профессор к ней ни разу не обращался, смотрел своими рыбьими глазами, как на пустое место». Вернее, как на лабораторную мышку. Оттуда вдруг сподобился, заговорил вестник смерти херов. И если бы предложение поступило не от него, всей душой ненавидимого ею, даже человеком назвать его язык не поворачивается, Кэт бы, может, и согласилась на работу, только для того, чтобы потом отомстить». Дедов характер просто не дал бы ей поступить по-другому, так что втереться в доверие и отомстить было бы идеальной возможностью всем им, всем этим, этим. Она за все это время так и не узнала, кто они такие и где она вообще сейчас находится. Дедов же характер и не дал ей сейчас просто так сдаться. нужно всегда бороться до конца, даже когда шансов нет. Нужно бороться. Кэт резко свернула в сторону, краем глаза увидев, что сделала это вовремя. Чуть дальше стена дома взорвалась бетонной крошкой от попадания пули, предназначавшейся девушке. Кэт ехала на подаренной отцом машине из Архангельского Москву, когда попала в зону сильного тумана, очень странного вонючего тумана, по которому потом еще и молнии сначала одиночными, а потом чуть ли не непрерывными разрядами бить начали. Ох, и страху она тогда натерпелась! Именно с того тумана все и началось». Ее жизнь полетела под откос прямой дороги, по которой она до этого уверенно ехала, а страх в тумане и не страхом оказался, а последним спокойным мгновением в ее жизни. Когда туман разорвало особенно сильным разрядом молний и он развеялся, Кэтрин, стоявший возле машины и пытающаяся понять, что только что произошло, подобрал пролетающий мимо вертолет. С ней не церемонились. Сначала, не пойми кто, одетые чуть ли не в полный современный доспех, грубо подхватили ее под руки и потащили к севшему чуть в стороне на дороге вертолету. Когда же она, отойдя от шока, попыталась оказать сопротивление, чуть в Вальхалу не отправилась, поскольку вырубили ее без всяких церемоний и уговоров. себя она пришла в одиночной камере, где в ответ на требования объяснить, за какие грехи ее сюда засунули и что за ошейник на нее надет, ее просто избили. После этого и понеслось. Избивали ее часто, все так же ничего не объясняя. И это было самое тяжелое. Она просто не понимала, где оказалась кто эти люди, за что ее бьют и что... то вообще, чёрт возьми, происходит? Неизвестность и беспокойство за потерявших её родных давило так, что одно время Кэтрин решила, будто сходит с ума. Всё дело в том, что она начала видеть. Нет, не так. Не видеть, но и не чувствовать тоже. Знать? Да, это ближе всего. Она знала, когда и кто к ее камере приближается, знала, что в соседних камерах происходило и кто там, мужчина или женщина находился, а если закрыть глаза и подключить воображение, то начинали и детали внешности прорисовываться, и вот тут уже можно было говорить о видениях. Вот это, а доспешенные бойцы, похожие на тех, что ее схватили, а потом и избивать начали. Именно они сейчас мимо ее камеры прошли. В соседней камере молодой парень. С другой стороны, непонятно кто, но внешний вид сидельца пугает. Мутант какой-то. Сверху, снизу... Эти видения не на шутку ее напугали, так как с каждым днем становились все реалистичнее, а дальность их возрастала. Ах! Стена дома, мимо которого она бежала, взорвалась, словно даже изнутри от попадания очередной пули, и Кэт в плечо приметила приличного размера осколком кирпича. Мрази! На четвереньках она подползла к дереву и, опёршись об него спиной, дала чувствам волю. На глаза навернулись слёзы. После стольких мучений умирать было во двойне обидно. И ей до последнего мечталось, что родители напрягут все свои связи, чтобы узнать, где она находится, а дедушка поднимет по тревоге бывший свой полк химиков. не нашли И не спасли. Не сдаваться. Кэт вытерла слезы тыльной стороной ладони, осмотрелась по сторонам, чуть скривилась от вида растерзанного трупа, в останки которого чуть не улетела, когда упала, затем потнялась и рванула к небольшому магазину. Пить хотелось все больше и больше, и хоть водой эту жажду не сильно-то и погасишь, Других вариантов все равно не было. В этот раз ей флягу с так называемым «живцом» не дали. «Все равно сдохнешь, зачем на тебя продукт переводить?» Именно так и сказали перед тем, как высадили из вертолета посреди города. Это стало последней каплей. После нее Кэтрин окончательно поверила в слова профессора, что ее списали и больше она им не нужна. До этого Кэт еще надеялась, что ее просто так оставили в покое, только еду с живцом и приносили, а больше не беспокоили, давая после всех жестоких экспериментов над ней в себя прийти. Списали. Тогда окончательно поверить в свое сумасшествие не дала посещение лаборатории, где она в первый раз и увидела того, кто правит балом в этом адском месте. Именно ему непонятный тип докладывал после того, как вокруг нее руками помахал, что у нее сенсорные способности пробудились. Именно он и... Продолжайте процедуры. обрёк её на постоянные избиения. Били её, как позже, оказалось не столь сильно, нежно, можно сказать. Но всё познаётся в сравнении. В момент очередного избиения на неё что-то нашло или, может быть, просто нервы сдали, но она не стала, как обычно, терпеть. Сама от себя такого не ожидала, переселив боль. Она перехватила ногу избивающего ее садиста и легко, как пересохший тоненький прутик, сломала ее. Как же он заорал! Даже из-под закрытого шлема этот его ор громко прозвучал. В тот момент, услышав этот крик, Кэт реально с ума сошла. Ничем иным дальнейшие ее действия не объяснишь. Дернув за сломанную ногу, она уронила одоспешенного здоровенного мужика на пол и принялась дальше ломать, до чего руками могла дотянуться. Обидно, что шею ему не свернула. Кэт хорошо помнила, что успела еще в нескольких местах кости этому садисту раздробить. Вот тут-то ее шокером и выключили. Очнулась она в лаборатории и поняла, что раньше ее довольно нежно били. Тело ощущало одну сплошную боль. Но, несмотря на колокольный гул в голове, Кэтрин все же услышала доклад шамана, которого тут называли знахарем. Оказывается, у нее от стресса пробудилась вторая способность. Помимо сенсорики. «Сверхсила». потому-то у до этого избивающего ее садиста и ломались руки-ноги, как спички. К этому времени она уже начала понимать, что находится в какой-то сверхсекретной лаборатории по изучению паранормальных способностей, и больше всего удивляла, что она этими самыми способностями обладает, ведь никаких предпосылок к этому не было. Никаких странностей она за собой не замечала, и в семейных преданиях о предках ничего такого дедушка с бабушкой не рассказывали. Но как-то эти способности у нее все же выявили. Не верилось, что вертолет ее так просто мимо пролетая прихватил. С того дня и начались настоящие избиения, обязательно до бессознательного состояния. и руки, ноги, ребра ей тоже частенько ломали, при этом несли какую-то ахинею, что нужно возжелать, и можно обрести неуязвимость, и тогда, мол, закончатся мучения. кетрин не знала как, может, действительно возжелала, но, скорее всего, подсознание сработало, ведь она всегда заранее знала, что вот именно сейчас откроется дверь и в камеру войдут ее мучители, ее снова жестоко изобьют, при этом обязательно что-то ей сломают. Не простили твари своего искалеченного дружка. Неуязвимость она пробудила, чему совсем не обрадовалась. Последовавшие впоследствии эксперименты над ней по выявлению граней этой неуязвимости Лучше бы ее просто насмерть забили. Сначала ее просто били, при этом синяки чуть ли не мгновенно исчезали, потом простые побои перестали действовать, и в нее начали стрелять из разного вида оружия, пистолетов, автоматов, штурмовых винтовок, да из таких, с которыми она никогда и не сталкивалась, а повидала она немало оружия. в том числе и не серийного производства. Видимо, это были секретные разработки. Стреляли до тех пор, пока не выявили калибр, с которым ее неуязвимость все же не могла сладить. Но все равно, даже в этом случае, когда неуязвимость не справлялась, поверхностные раны, как и синяки, на глазах затягивались, более серьезные требовали времени больше, Но им тоже на излечение требовались даже не дни, часы. При этом голод и жажда Кэтрин просто убивали. Казалось, организм одновременно ее лечит и одновременно сам себя пожирает и высушивает. Серьезные раны лучше было не получать. Не сдаваться. Моральных сил уже не осталось. Ее уже три часа гоняют, при этом скрыться не получается. Явно с помощью встроенного в ошейник маяка ее находят. Ошейник. Как только она обрела неуязвимость, ее ошейник на более массивный поменяли, да еще и продемонстрировали на толстом железном пруте его действия. Взорвавшийся ошейник направленным действием этот прут в одно мгновение перерубил. При попытке освободиться то же самое произойдет с ее шеей. Никакая неуязвимость не поможет. А ведь у нее мелькнула такая мысль. «Не у нее одной!» Очередной удар в спину сбил ее с ног. Специально стреляют ослабленным зарядом. Есть такая функция у их оружия. Уж она это знает. Специально мучают, поверхностные раны наносят, которые тут же затягиваются, но при этом голод и жажда ее уже начинают убивать. Продлевают мучения, наслаждаются ими твари. Оглянувшись сквозь застилающие глаза туман, Кэт увидела, как тройка охотников в ста метрах сзади не спеша идет следом за ней. Вот средний из них в очередной раз вскинул к плечу оружие, и ее, пытающуюся подняться от сильнейшего удара в бок, снова бросила на землю. Слез уже не было, жажды и их высушила Не было и желания жить, она уже полностью смирилась со своей смертью. Сама не осознавая, что делает, Кэт доползла до каменной лестницы и села на ступеньку, смотря перед собой и уже не видя приближающихся охотников. Ей стало на все плевать, накрыла полнейшим спокойствием, безразличием ко всему на свете. Только где-то глубоко внутри, тоже затухая, но еще билась мысль. Все заканчивается. Страхи, переживания, вечная боль. Все это сейчас исчезнет. Не видела она и того, что не только в мыслях, но и в реале начала исчезать. Расплываться. Ее силуэт то обретал цвета, то становился черно-белым. прозрачным. Частота пульсации с каждым мгновением все увеличивалась, черно-белый силуэт цветной, черно-белый прозрачный цветной. Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, уже все закончится. Подошедшая вплотную к ней тройка охотников с интересом принялись наблюдать за столь необычным зрелищем. Но вот средний из них, пока эта девка окончательно не растворилась, поднял свое оружие. Он вроде обещал оставить ее в живых, но это не важно, заплатит штраф. Не зря же они столь долго за ней гонялись по этому городу-могильнику. Пора ставить точку в этой охоте.